Глава 13. Уже к рассвету их спидер вылетел из леса и прибыл в поселение. Должно быть, вести об их прибытии уже достигли ушей местных жителей. Целая стайка детей выбежила им навстречу. Они махали Мандо и Кари и смеялись. им сразу понравилось дитя, которое при их виде подняло ручки и загуляло от удовольствия. "Похоже, нам тут рады", заметил мандоларец. По лицу Кары невозможно было ничего понять. Наверное, Мандо выбрался из повозки и начал разгружать вещи. Перед ним лежала деревня: хижины и сараи, крытые соломой. Их окружали небольшие пруды с расставленными сетями, где местные фермеры разводили и ловили криль. Он видел мирное рыбацкое поселение. Казалось, здесь просто не может произойти ничего плохого. Собрав своё снаряжение, Мандо понёс его к сараю, где, как ему сказали, он может остановиться. Внутри женщина снимала ставни с окна, чтобы стало светло. У неё были тёмные волосы и приветливые добрые глаза. Пожалуйста, проходите, улыбнулась она. Я Амера. Надеюсь, вам здесь будет уютно. К сожалению, свободен только сарай. Сойдёт, ответил Манда, поставив вещи на пол. Я там сложила одеяло. Спасибо, вы очень добры. Краем глаза он заметил какое-то движение и автоматически развернулся, выхватив бластер. Но за дверью оказалась только маленькая девочка, которая мялась у порога. Он опустил оружие, но ребёнок, подбежав к матери, продолжал смотреть на него с опаской. "Это моя дочь, Винта", проговорила Амера. "К нам редко заглядывают гости. Она не привыкла к чужакам". Женщина ободряюще провела рукой по волосам девочки. "Этот добрый человек защитит нас от разбойников". Та пристально смотрела на Мандалорца. Спасибо. Пойдём Винта, позвала женщина. Дадим гостям отдохнуть. Позже они вернулись, когда он сел чистить свою винтовку. В руках Амера держала поднос с едой, а девочка глазела на малыша, который разместился в самодельной колыбельке рядом с койкой Манда. Дитя хлопало глазами, с любопытством разглядывая вошедших. Можно я его покормлю? спросила Винта. Можно. Девочка встала на колени. Поголодался? спросила она и хихикнула, когда дитя взяло протянутый ей кусочек. Она оглянулась на охотника. А можно мы поиграем? тот вздохнул. Можно. Вынув малыша из колыбели, он посадил его на дощатый пол. Идём! воскликнула девочка и выбежала на улицу. Дитя радостно забульков заковыляло вслед. Боюсь, что начал Манда. Не волнуйтесь, перебила его Амера. Но не волнуйтесь, женщина широко улыбалась, и последние Манда начали рассеиваться. Я принесла вам поесть. Я заметила, что вы так и не поели. Оставлю вам еды, а потом пойду. Спасибо за заботу, ответил он, возвращаясь к чистке оружия, но она так и стояла на пороге, глядя на него. Можно кое-о чём спросить? Охотник за головами кивнул. Хорошо. Когда вы в последний раз снимали шлем? Шлем? задачно переспросил он. Вчера? Я имею в виду при посторонних. Мандо бросил взгляд туда, где играли дети и весело шаркало дитя, пища от восторга. Мне было столько, сколько в вот у тым. И вы никому не показывали лица с самого детства? Нет, ответил он. Я был счастлив, когда меня приняли в клан. Мои родители погибли, а Мандалорцы взяли меня к себе. Сочувствую, тихо сказала Амера. Он посмотрел на неё. Каков путь? Женщина снова задержала на нём взгляд. Если что-то понадобится, скажите. Благодарю. Он подождал, пока она уйдёт, а потом сел за стол, где она оставила пищу. Снаружи доносились голоса детей. Они смеялись и бегали по кругу, счастливые, беззаботные, жизнерадостные. Дитя чувствовала себя как дома и хихикала. Манда поддел край шлема, снял его с головы и начал есть. Этим вечером они с Карой решили пройтись по окрестностям. Погода благоприятствовала разведке. Сгущались стихии и сумерки, и слышался только слабый стрекот насекомых. Подняв руку, Манда настроил визор, и в инфракрасном диапазоне стали видны цепочки следов, уходящие в лес. Пятнадцать-двадцать существ прошли пешком. Он указал на верхушке дерева впереди, и что-то крупное обломало ветки. Они прошли чуть дальше и тут же остановились, молча присев на корточки у огромного отпечатка в мягкой грязи. A T S T Зивилакара. Имперский шагаход. Манда по-прежнему рассматривал грязь. Он-то что здесь забыл? Откуда я знаю? буркнула женщина. Но она такой и я не подписывалась. И он, в принципе, был с ней согласен. Деревенские рассказывали, как на них нападали самые обычные бандиты, но это выходило за рамки. Со времени падения империи её оружие, боеприпасы и боевые машины Бесчисленное множество раз похищались и продавались на чёрном рынке, распространяясь по всей галактике. Как говорится, любой каприз за ваши кредиты. По-моему, есть только один выход, протянула она. И это им не понравится. Я вас огорчу, объявил Манда. Жить здесь больше нельзя. Селяне, собравшиеся перед сараем, в замешательстве переговаривались. Впереди всех стояли Амера и Винта, глядя на него с одинаковыми недоумением и тревогой. Кара подняла бровь. Ты сама о деликатность. Думаешь, сможешь лучше? Хуже точно не выйдет. Она выступила вперёд, раскинув руки в широком жесте. Понимаю, что новость не из приятных. сказала Надевинским. Но выхода у вас нет. Вы взялись помочь, возразил кто-то и ман дал выхватил взглядом селянина, который вручил ему у корабля мешочек с деньгами. Тогда мы не знали, обойти идти, заявила Кара. С таким же успехом она могла перейти на хатский. Толпа окончательно растерялась. "О чём это вы?" подул кто-то голос. Бронированный шагаход с двумя огромными пушками, о котором вы нас не предупредили, объяснила Кара. Если она ожидала, что деревенские тут же всё поймут, то ошиблась. Теперь все умоляли их остаться и сразиться с бандитами. Мандалорец заметил, что Амера тоже смотрит на них, дочка жалась к ней. Нам некуда пойти, сказала женщина, приютившая Манда. "От чего же?" спросила Кара. "Планета большая, бывает гораздо меньше." "Толпа не унималась." "Наши деды засеяли эти заводы!" провозгласил один из фермеров. "Это труд поколений. Я понимаю," вздохнула бывшая десантница. "Понимаю, но нас только двое." "Нет, не двое. Нас по крайней мере 20. Я про бойцов," возразила Дюн. "Будем реалистами." Она помрачнела. Я видела, как шагоход за считанные минуты уничтожал целые роты. Некоторое время деревенские обсуждали это между собой, а потом над остальными голосами Манду и Кары услышали не громкий, но уверенный голос, который смог восстановить тишину. Мы остаемся, сообщила Амера. Кара посмотрела ей в глаза. Вам его не одолеть? Охотник за головами осознал, что тоже смотрит на молодую женщину, которая приютила и накормила их. Её взгляд выражал спокойствие и твёрдость. Она была полна решимости выжить, отринуть страх и выстоять, несмотря ни на что. Манда повернулся к Каре. Разве что мы их научим.